Глава 5 Человек сидел на пороге хижины и наблюдал, прищурившись, как невдалеке снижается дракон. Золотисто-голубой ящер заложил крутой вираж, поднял облако пыли и заставил овец в загоне сойти с ума от страха. Трудно было поверить, что такая махина вообще может летать. Затем задние лапы зверя коснулись земли, и человек усмехнулся, услышав, как в хижине на полке звякнули горшки. На спине у дракона сидел наездник, и Нууру не надо было вглядываться, чтобы разглядеть его лицо сквозь клубы пыли. Он не предполагал, правда, что его путь пересечется еще когда-либо с извилистыми путями Норта. Но с другой стороны, на то она и вечность, чтобы все невозможности успели осуществиться. «Нуур! Норт!» Хозяин хижины поколебался, затем все-таки пожал протянутую руку. Я удивлен. Ты нужен мне, четвертый. Я удивлен еще больше. Пройдешь внутрь? Гость критически оглядел сооружение, служившее его собеседнику домом, затем отрицательно покачал головой. Поговорим лучше здесь, не обижайся. Время изменило тебя, Артур Али задумчиво протянул Нур. «Триста лет назад тебя не очень-то интересовали чужие обиды». «Я в отчаянном положении», — норт развел руками. «Опасность угрожает всему миру. Я имею в виду всему и добру, и злу». «И останутся лишь двое истинно бессмертных», — усмехнулся Нур. «Я, да ты. Интересная перспектива». Что все-таки случилось? Орки заполучили игрушку, способную уничтожить кристалл. Голос Норта звучал устало. Весь, включая бессмертных. Больше того, это будет так, словно нас и не было никогда. Не будет памяти. Нур посмотрел на покрытые вечным льдом горные вершины, и на лице его появилась странная улыбка. «Не будет боли! Это ведь моя мечта, человек!» «Не будет и элли Нур слегка пустил плечи. «Она все равно давно мертва!» – прошептал он. «Какая разница?» «Она жила!» – возразил Норд. «Она видела эти горы, смеялась, пела. Если оркам удастся то, что они задумали, это все исчезнет из истории». «Я не понимаю. Объясни». «Они не пытаются разрушить нынешний кристалл», — сказал Норд. «Они хотят сделать так, чтобы кристалл никогда не возник». Нур не ответил. Похожий визитер пробудил в нем воспоминания, которых он старался избегать. «Ты знаешь», — сказал он наконец, — «наверное, она сделала правильный выбор». Это был непростой выбор. И все-таки. Иногда я приходил в ее деревню, Ту, у реки. Она была счастлива там. Работала, растила детей. Вот только иногда, когда она думала, что ее никто не видит... Она подолгу смотрела в эту сторону. Закончил за него норд. Его собеседник резко обернулся. «Откуда ты...» Не ты один умеешь становиться невидимым, четвертый, сказал он. Так-то вот. Я не стану тебе помогать, сказал наконец Нур, и пусть этот мир исчезнет. Может быть, и мне наконец удастся умереть. Прощай. «Нуур», — с ударением произнес Норд, я рассчитывал на тебя. Постарайся понять, последовал ответ. «То, что ты со мной сделал, было поистине бесценным подарком. Я благодарен за него, но я слишком устал. Уходи!» «В этой деревне внизу живут ее дети. Скажи лучше правнуки. Пра-пра-пра...» «Одна девочка так похожа на нее, что я даже не... Уходи!» Человек еще долго смотрел вслед удаляющемуся дракону, затем повернулся и направился обратно к хижине. По дороге он стал, словно таять в воздухе, и вскоре лишь тень человека осталась скользить по камням. Затем погасла и она.